Ее же следовало описывать как преступление, как цепь явных и скрытых мотивов, всеобъемлющий план уничтожения ближнего и дальнего своего. Эти мысли вдруг оказались чрезвычайно приятно здесь, в казимате, когда лежишь, укрывшись шинелью и слушаешь гудение ветра. За стеной беспечно, не соблюдая порядок и смысл устроф, декламировал Фабер. «Куда, куда извлек меня враждебный гений?» рожденный для любви, для мирных искушений. — Илья Ильич, вы только одно стихотворение у Пушкина выучили? — спросил Башняк. Дас, отозвался прапорщик. Аглая Андреевна хотел побаловать, но так и не успел. Оно про одного француза, Андрея Шинье, который пошел на плаху из-за своих убеждений. — Зачем я покидал безвестный тень, свободу и друзей, и сладостную лень? Судьба лелеяла мою золотую младость, Беспечной рукой меня венчала радость, И муза чистая делила мой досуг. Фавер представлялся башняку нескладным, Высоким, похожим на дранную цаплю юнцом. Башняк так и ни разу не заглянул к нему в каземат. Ему было приятнее думать, что в соседней камере вообще никого нет. В красной от вечернего солнца двери в тюремной камере аккуратно лязгнул замок. Фабер смолк В камеру башняка, стараясь не шуметь, проскользнул надзиратель Приход надзирателя башняк воспринимал как должное, вроде появления полового в трактире. Они все казались ему на одно лицо рожденные низкорослыми, чтобы не разбить голову, а дверную притолоку, плотно упакованный в мундир с торчащими над дворником прозрачными пустыми глазами. Ваше благородие вам записку передать велено? Надиратель протянул скомканную в ладони бумажку. — Не извольте беспокоиться. — Площина. Башняк взял записку. Надиратель, неслышно ступая, удалился, притворил дверь. Тихо провернулся ключ. — Все записки плацмайор Аникеев самолично читает. Сквозь дыру в стене зашептал Фабер. — С чего вы так решили? — А он мне сам сказался. — Вот, говорит, приду в свой кабинет после трудного дня. откроешь кап. «Достану папку с вашими записками, как лайн и аж слеза оберет, как хороши. «Стало быть, не все записки до адресата доходят? Те, в которых обунти хоть самой малость не доходят. Так что обунте не пишитесь». Башняк разгладил на колени листок. «Саша, будьте осторожны. Полагаю, что вас хотят убить. Граф вид тоже в опасности, но у него, в отличие от вас, есть возможность За себя постоять. К. С. Было странно, что она еще не уехала. Она должна была уехать. За решеткой висели черные деревья. Башняк хрустнул пальцами и принялся делать гимнастику. Угрозы несправедливого следствия с одной стороны и быстрая расправа с другой позабавили его. Башняк очистил оловянную миску от присохшей каши, согнул ее, разогнул. «В конце концов это даже интригует», — подумал он. «Да и стоит ли верить ее словам?» Башняк выломал острый край, положил на пол, выпрямил ударом каблука и спрятал в карман. В круглом отверстии от сучка блеснул глаз Фабера. «Александр Карлович, а чего вы сюртук не носите?» «Повода нет». Башняк лег на нар отвернулся от перегородки. Влажный глаз Фабера застыл над его кроватью. Говорят, недавно один заключенный разбил голову о стену, — сказал Фабер, — а другое стекло проглотил. Думаю, если вскоре не выберусь отсюда, то тоже непременно сойду с ума. Башняк, не мигая, смотрел на колеблющийся огонек лампы. Воздух тяжелел от сырости и сгоревшего масла. Огонек плясал, менял цвет. Он становился зеленым, красным, белым, фиолетовым. Сегодня с утра Башняк долго выплевывал и всмаркивал копоть. Его почему-то рассмешила мысль, что злодею придется убивать растрепанного черного, как араб, человека. «Слышали?» Раздался далекий, кахеха, шепот Фабера. Башняк открыл глаза. Было совсем темно. «Что?» — спросил он. Ходит кто-то», — шепнул Фабер. Под дверью тускло мерцал свет, но шагов слышно не было. «Надзиратель!» — Башняк удивился спокойствию, с каким произнес это. «Ему ходить положено». «Нет, не надзиратель!» — прошептал Фабер. «Я их шаги выучил. А этот вроде как босой ходит. Столько каблуков не слыхать». Башняку показал, что он слышит чье-то тяжелое дыхание. Свет под дверью пропал. «Говорят!» — прошептал Фабер что это духи декабрьских мятежников ходят. Никого же не казнили еще. Почему-то тоже шепотом, — ответил Башняк. — В том-то и дело, — сказал Фабер. Только теперь Башняк заметил, что вместо самодельного оловянного ножа сжимает в руках разломанную тарелку. — Спите, Илья Алексеевич, — сказал. — Пустяки. Вдали хлопнула дверь. Выцарилась звонкая тишина. Перед башняком выросла огромная тень. Башняк выставил вперед нож и открыл глаза. Было уже утро. Лязгнул замок. В камеру, заполнив собой каземат, вошел плацмайор Аникеев. Правый ус его был желто от трубки. В руке плацмайор комкал кусок ткани в цветочек. — Поднимайтесь, ваше благородие, — сказал. — Есть ли у вас платок... Глаза завязать. Казен это мой табаком пахнет. Башняк протянул плацмайору платок на допрос. Плацмайор кивнул. Башняк взял с края стола сложный сюртук, неспешно надел, огладив рукава. «Сюртук-то у вас будто от портного только», — сказал плацмайор. «А ведь уже порядком гостите. Соблаговолите поворотиться». Башняк повернулся. А Никеев бережно завязал ему глаза. Башняк почувствовал головокружение. Плацмайор взял его под руку, вывел в коридор, с грохотом закрыл дверь казимата. Они пошли под тесными сводами, эхо множило шаги. Далеко раздавались голоса, где-то капала вода. За дверью одного из казематов звякнули кандалы. Башняк остановился. Аникеев потянул его за руку. «Что осторожничать? Я вас веду. Ступенькас. «Скажите, господин плацмайор, а вы действительно арестантские записки читаете?» Башняк хотел убедиться, что голос его тверд. «По-французски плохо понимаю. Пришлось подучить». Плацмайор вздохнул, как лошадь в столе. «У каждого свой долг, милостивый государь». Вдалеке хлопнула дверь, кто-то шел навстречу. Вскоре идущий оказался рядом. Плацмайор сжал локоть башняка. «К стене Мимо медленно проследовал кто-то грузный. Башнюку почему-то представился медведь в начищенных сапогах и зеленом мундире с золотыми царскими пуговицами. Левый сапог похрюкивал, как поросенок. Глухо перекатывались ключи. Шаги долго раздавались в коридоре, затем лязгнула дверь,